Дедушка вёл Дугласа и Тома домой. На полпути мимо роя метеоров пронеслось орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф. Сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к ораву. Не заблудись, внучек. Нет, нет, дедушка, не заблужусь, и мальчики скрылись в темноте. А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании. И только когда они уже вошли в калитку, Том сказал: "Надо же, машины счастья, вот здорово". "Не пхти", сказал дедушка. Часы на здании суда пробили 8. Часы на здании суда пробили 9. Становилось поздно. В сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся впрок в пропасть вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь. И том ощущал каждую милю этого бесконечного стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь мелкую сетку от москитов глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она во всей не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар, и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые рифы. пахло дождём. В доме мама гладила бельё и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно. А одна лавка за квартал отсюда была ещё открыта, лавка миссис Сингер. И наконец, когда миссис Сингер, верна совсем уже собралась закрывать, мама взжалилась и сказала Тому: "Сбегай, возьми пинту мороженого, да присмотри, чтобы она поплотнее его набила". А можно попросить, чтобы она сверху полила мороженое шоколадом? А то он не любит ваниль, спросил Том, и мама позволила. Он зажёг деньги в кулаке и как бы босиком побежал по тёплому вечернему асфальту тротуара под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далёкий. Слышно было лишь стрекотание сверчков где-то за жаркими и сине-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звёзды. Слёпая босыми пятками по асфальту, он перебежал улицу. Мессис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку. "Пинту мороженого?" переспросила она. "И полить шоколадом?" "Хорошо". Том смотрел, как она отвинчивает металлическую крышку мороженницы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает шоколадом. "Хорошо". Он отдал деньги, взял ледяной пакет. Петёрс объявал бом и щекой засмеялся и шлёп-шлёп босыми ногами побежал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонёк, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы. Казалось, весь город погружается в сон. Том распахнул затянутую сеткой от москитов дверь веранды, мама всё ещё гладила. Видно ей было очень жарко, и она была чем-то недовольна, но всё-таки улыбнулась ему. Когда папа вернётся со своего собрания, спросил Том. Часов в 11, а то и позже, ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала. Это Дугласу и отцу, когда вернутся, пояснила она. Так они сидели, наслаждаясь мороженым, окутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоём, мама и он. И вокруг них, вокруг их домика и улочки ночь. Том старательно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую. Мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и говорила: "Ну и денёк выдался, вот жарище-то. Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдаёт. Душно будет спать". Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям, и как давит тишина, потому что в приёмнике сели батареи, а все пластинки сыграны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти. И Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в чёрную-чёрную черноту, прижимаясь лицом к сетке двери, так что на кончике носа отпечатались маленькие тёмные квадратики.